Рибко всё благородный инструмент Вот у нас у домовых таланта к нему, ну нет, пальцы коротковаты Вот все думают, что раз домовой, так лохмат и взъерошенный О высоком искусстве и понятия не имеет Нет, мы домовые тонкий вкус имеем Да и по должности нам положено, вот ежели ребёнок хозяйский не спит Так убаюкать его, вот, вот честь по чести Так что у меня тут в сундучке музыкальном а вот так вот Всё самое лучшее за последние, пожалуй, лет, так, триста. Пахнут. Вот Бетховен. Вот ещё вот Шуберт, гендель сенсанс Ну, Моцарт, конечно, Вольфган Комедей. Вот по крупицам собираю, не первое уже столетие. Мои сны под такую музыку волшебные. И всегда цветные, что характерно. Вот я и сам частенько открываю вот так сундучок ты свой. Глаза закрою. Ну, вот, вот как сейчас. Вот. А он играет, играет, играет.